Глава шестая. Укрывшийся в ночной тьме среди зарослей кустов, которые окаймляли просторы близлежащих пустошей, Клик внимательно наблюдал за представлением, которое устроил Леонард. «Попал, парень, ты попал!» — пробормотал он с ехидным одобрением, когда Леонард организовал почетный эскорт для лжетакси. Затем... Из-за чрезмерной осторожности он замер, не говорил, не двигался и не издавал ни звука, пока оба автомобиля не скрылись вдали и даже шум их моторов не стих. Когда машины скрылись, Клик встал и повернулся лицом к пустоши, над которой клубился ночной туман. Он был напряжен, готов к бою. Его лоб напрягся, а сосредоточения губы и челюсти сжались. Но через некоторое время ночь... Время и место сработали, клик расслабился, и беспокойный взгляд исчез, тусклые глаза загорелись, мрачные черты лица смягчились, и любопытная кривая улыбка, свойственная ему от природы, преобразила его лицо. Это было волшебное место, святилище и сокровищница его памяти. Здесь он воистину ощущал себя самим собой. Здесь в его жизнь вошел долопс голодный изгой, скатившийся на самое дно, на заре юности, если бы они не встретились, пучина преступного мира навсегда поглотила бы парнишку. И здесь он впервые снял маску респектабельности и рассказал Элизе Лорн правду о себе, о его временах опашей, о карьере неуловимого взломщика и, говоря, он видел, как ее милые глаза наполняются туманом страха. Но ненадолго, слава богу. Позже, когда время смягчило, первоначальный шок, когда девушка узнала Клика ближе, когда нити их жизни тесно переплелись, и надежда превратилась в нечто большее, чем просто возможность, когда машины уехали, Клик громко рассмеялся, вспомнив прошлое, и с внезапным приливом сил сорвал с себя шляпу, подбросил ее и поймал, счастливый, как мальчишка. «Боже, какой мир!» Какой славный, какой прекрасный и чудесный мир! Все возможно в этом чудесном мире, если человек идет по достойному пути и умеет трудиться и ждать. Ну, Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы хотя бы часть его долгого ожидания закончилась бы через месяц. Тогда Элиса Лорн должна вернуться в Англию. Ее длительный визит в Хоксли закончился, и теперь между ними не будет стоять ничего». Ведь грядущей осенью он получит окончательный акт реституции, будет заплачен последний долг неуловимого взломщика, и тогда придет время. Он снова подбросил свою шляпу и закричал от избытка радости и нырнул в туман. Его путь лежал через Великую равнину в Хилтвелле, а оттуда к станции метро Хемстедхитт. Он добрался туда так быстро, что в половину двенадцатого электропоезд уже мчал его по лабиринту подземных тоннелей. Десять минут спустя он перешел на другую ветку, где полчаса кривился из-за мрака, плохого воздуха и затхлого запаха влажных туннелей, прежде чем поезд вынырнул под открытое небо, навстречу воздуху, свежему, сладкому и чистому, как в первый день творения, навстречу полям, тенистым и влажным садам. Далеко на западе над тихой рекой сверкали огни, и звезды отражались в зеркальной глади Темзы. На игрушечной пустынной пригородной станции, погруженной в тишину, его долгая поездка наконец закончилась, и он нырнул в хитросплетение ночных теней, чтобы насладиться двухмильной прогулкой по тихим, заполненным тенями переулкам, по мокрым пустошам, заросшим молодым папоротником. Клик шел к крошечному домику в сердце зеленой равнины, окруженному старомодным садом. Этот сад был обнесен высокой стеной, протянувшейся фиолетовой полоской у горизонта на фоне далекого леса. В окнах дома не горел свет, приветствуя клика. Окна нижнего этажа закрывала от взгляда стена сада, так что снаружи можно было увидеть свет только в верхнем окне. Но клик был уверен, дом не пустует. Выйдя из тьмы, двигаясь бесшумно, словно хищник, и по кошачьи чутко вслушиваясь в тишину, он был готов поклясться, что слышит, как кто-то беспокойно движется в тени высокой кирпичной стены. К тому же переживания последних ночей заставили его быть крайне осторожным. Вот клик остановился и оставался абсолютно неподвижным в течение полуминуты Затем, наклонившись, провел рукой по папоротнику, искусно имитируя бег маленького животного, и потом пронзительно заверещал, имитируя предсмертный вис кролика, пойманного хищником. «Боже, это, наконец, вы, сэр! Слава богу, вы живы!» Прозвенел из-за стены взволнованный голос, щелкнул щеколда, и когда калитка открылась, за ней сиял прямоугольник входной двери дома, и на его фоне чернел силуэт долопса. «Что ты делаешь здесь в это время ночи, молодая обезьяна?» «Разве ты не знаешь, что уже почти час ночи?» — спросил Клик, подходя к мальчишке. «Да знаю я. Прекрасно знаю. С тех пор, как наступила ночь...» «Я не могу сомкнуть глаз, считая минуты, сэр. И если бы вы не появились...» «Ну, попробуем по-другому», — как сказала суфражистка, разбивая кирпичом витрину магазина. «Правда, боже мой, хозяин, неужели вы не понимаете?» что вас не было со вчерашнего дня, и я не слышал от вас ни слова за все это время. Ну и что из этого? Это не первый раз и даже не десятый. Почему это должно стать поводом не ложиться спать? Послушай, юноша, нервные клетки не восстанавливаются, не так ли? Потому что, если ты, молодой человек, намерен угробить себя, ну, повернись и давай посмотрим на тебя. Да ты же бледен, как призрак, молодой человек». — И дрожишь, как осенний лист на ветру. — С тобой что-то не так, парень? — Ну, не то чтобы мне в гроб пора, — ответил Долопс, делая смелую попытку улыбнуться и стать прежним, безрассудным, капризным подростком. Но получилось у него плохо, потому что улыбка оказалась неуверенной, болезненной. Что-то вроде хныканье прозвучало в его голосе, и острые глаза клика подметили, что рука юноши слепо ощупывает стену, пытаясь найти опору. По крайней мере, ничто не имеет значения сейчас, когда вы здесь, сэр, и я рад. Все нормально. Ничто не бодрит, как небольшая встряска, — как сказал бык, сбросив ермо. Так что, конечно... Так. Оставь дверь в покое, я позабочусь о ней сам. В голосе клика звучала тревога, он быстро шагнул вперед, закрыл и запер дверь. Если бы я не знал, что голод, а не выпивка — твоя основная проблема... Сдавленный крик прервал его шутливый комментарий, он обернулся, чтобы столкнуться с ситуацией, отбившей всякое желание шутить. Ибо Долобс, тяжело прислонившись к цветущему миндальному дереву, согнулся с посиневшим лицом. И его пальцы отчаянно вцепились в нижнюю часть жилета, все его тело сотрясали судороги. Долобс дернулся и начал падать. Клик едва успел поймать его, когда он рухнул вперед и тяжело осел в руках старшего товарища. Клик полуинстинктивно подхватил паренька и с большой поспешностью и бесконечной нежностью взял его на руки и отнес в дом. Но едва он уложил мальчика на диван и зажег лампу в маленькой комнате, которая служила им общей гостиной, когда вся агония и неуверенность, которая была вызвана этим странным приступом у его воспитанника, исчезла во внезапной вспышке просветления. Все, что осталось от обильного и поразительно разнообразного пиршества все еще валялось на маленьком круглом обеденном столе, и там на одной тарелке лежали панцири двух крабов, на другой — остатки большого пирога с ревенем, на третьем — шкурки пяти бананов, какетливо прислонились крышки открытой банки рассола, а рядом с ней стоял стакан емкости в пинту с белым пятном молока на дне. — Боже! — Ну и анаконда! — воскликнул клик уставившись на этот памятник обжорству. Неудивительно, неудивительно. Он развернулся, посмотрел на извивающегося и стонущего мальчика и внезапно резко скинул с себя пальто, закатал рукава и бросился к кухонной плите за чайником с горячей водой и аптечкой. Результат маленького гастрономического эксперимента долопса едва ли нужно описывать. Достаточно сказать, что в ту ночь он, как принято говорить, второй раз родился, а следующие 24 часа Клик не отходил от его постели, почти непрерывно обтирая его смоченной в горячей воде фланелью. Придя в себя после этого, парнишка ослаб так, что не мог стоять на ногах. «Все, что тебе нужно, чтобы привести себя в порядок, — это перемена обстановки. Ты безрассудный молодой страус». — Неделька в пустынной местности, в лесах и в полях подальше от любой харчевни или кондитерской, — заметил Клик, мягко похлопывая долобса по плечу. — Хорош, помощничек, из-за тебя я сутки глаз не сомкнул. — Сейчас, сейчас, сейчас, не реви. — Не я виноват, что при виде жрачки у тебя разум мутится. Сиди, пока я сбегаю и приготовлю для тебя кашу. После этого я заскочу и позвоню в Скотланд-Ярд, — и скажу мистеру Неркому, чтобы кто-нибудь нашел фургон, который можно арендовать, и мы отправимся на неделю по Йоркширу, старина». Он ушел звонить, вернувшись вскоре с неожиданными новостями. Так уж сложилось, что идея взять неделю отпуска, неделю побродить по зеленым перелескам, широким болотам и по диким ущельям Йоркшира и пожить простой жизнью в фургоне — показалось господину Маверику Неркома весьма соблазнительной. И он поспешил попросить разрешения у клика присоединиться к приятелям. Поскольку ничто не могло быть лучше, вопрос был решен немедленно. Фургон нашелся в Шеффилде, и в десять утра следующего дня небольшая компания, оставив за спиной душный Лондон и предместья, направилась в нетронутую суетой глушь. Навстречу очарованию смеющихся вод и магии, которая скрыта в лесных чащобах. В течение пяти дней они вели совершенно идиллическую жизнь. Бездельничали в зеленых дебрях и спали в сине лесов. Это возвращение к природе оказалось таким же тонизирующим для обоих мужчин, как и для мальчишки. Они расслабились, взбодрив кровь в жилах. Подготовив фургон к путешествию перед началом этой авантюры, Они не приближались к какому-либо человеческому жилью, если это не было необходимо из-за особенностей намеченного маршрута. Каждый день был похож на последующий. На рассвете, под пение птиц, они купались в лесном озере или тихой лесной реке, затем собирали топливо, разводили огонь и готовили завтрак, мыли посуду, запрягали лошадей и снова отправлялись в путь. Иногда фургоном управлял клик, иногда нерком, иногда мальчишка. Когда приходило время обеда, они останавливались, чтобы приготовить пищу на костре, так же, как они готовили завтрак. Затем подыскивали место для ночлега, где можно было лежать в траве среди листвы и любоваться звездами. Таким образом, они провели большую часть недели и, возможно, потратили бы всю неделю на подобное время препровождения, но судьба решила иначе. Здесь, в этой идиллической Аркадии, им пришлось опять столкнуться со злом, таящимся в сердцах людских, и исполнить суровый долг служения закону. На пятую ночь, после девяти часов, случилось нечто любопытное. Они остановились на ночлег возле неглубокого журчащего ручья, который протекал через придорожную рощу, За верхушками деревьев, прежде чем свет погас, можно было разглядеть зубчатую верхушку далекой башни и дальше флюгер на вздымающемся церковном шпиле. Путники поужинали и наслаждались бездельем. Мужчины курили, развалясь на траве, в то время как Долобс наигрывал на губной гармошке старую кенскую дорогу, прислонившись спиной к дереву, запрокинув лицо в экстазе, вытянув длинные ноги, Казалось, миллионы миль отделяют их от всех убийц и воров, вымогателей и бандитов. Когда вдруг раздался шорох листьев под подошвами сапог, и чей-то голос выкрикнул повелительно «Руки вверх!» именем королевы! Вскочив на ноги, они оказались перед лицом констебля, егеря, двух сельских рабочих с дубинками и еще троих с нацеленными на них ружьями.